Глава 3. Ночлег у таежной речки. Лесная пустыня, смертельная жажда, находка. На вершине дерева. Схватка с медведицей. Ночь вблизи неизвестной таежной речки прошла спокойно. Намучившись за день, Пахом Степанович спал всю ночь беспробудно, ни разу не повернувшись сбоку на бок. Против обыкновения, он встал на утро довольно поздно. Солнце уже поднялось над психоталинем. Старый таежник хорошо знал, ничто так быстро не восстанавливает силы и не успокаивает нервы, как хороший крепкий сон. Не торопясь, он приготовил завтрак, съел его без остатка и опять пустился в дорогу. Пахом степанович недолго раздумывал над тем, куда ему идти. Он рассудил, что возвращаться назад и разыскивать затесы на деревьях бесполезно. После того, как он так далеко зашел и даже переправляясь в темноте через речку, свой след потерял. Набрести на затесы – это все равно, что найти иголку в стоге сена. Нет, на эти занятия он не будет тратить драгоценное время». По солнцу и лиственницам с их стволами, окрашенными с южной стороны оранжевым налетом, он взял направление на юго-восток, то самое, по которому идут Дубенцов и Анюта, в несбыточной надежде прийти к хунгари. Предварительно старый таежник вынул пули из десятка патронов, а гильзы с порохом рассовал по карманам. «Буду давать позывные выстрелы», — решил Пахом Степанович. Дремучий лес обступил старого таежника. В первый час пути ему еще встречали среди этих зарослей старой ели другие деревца, черная и белая береза, иногда черемуха, совсем редко ясень и орешник. Попадали заросли жимолости. Крупные спеющие ягоды, вкусные и сочные, соблазняли его, но он спешил и не разрешал себе полакомиться ими. Лишь мимоходом он сламывал ветки, на которых было особенно много плодов. Тут же, среди ягодника, таежник заметил свежий след Сахатова. Однако даже лоси не затронули в нем страсти охотника. Он спешил и дорожил каждой минутой. Пахом Степанович был уверен, что если сегодня, в крайнем случае, до завтрашнего вечера, он не найдет заблудившихся, то уж никогда больше не встретит их. Во всяком случае, у него не останется никаких надежд, и придется положиться только на волю случая. Но чем дальше уходил он вглубь равнины, тем меньше стало разнолезия, его вытесняла ель. Все чаще путь преграждали непролазные сплетения ветвей и высокие завалы из-под гнивших деревьев. Старому таежнику то и дело приходилось орудовать своим охотничьим топориком. Медлительность, с которой это неизбежно была связана, приводила его в отчаяние. Перед вечером Пахом Степанович пробирался уже почти в непролазных зарослях сплошной ели. Лес стоял стеной. Пахом Степанович остановился, чтобы передохнуть. И тут совсем недалеко от себя, впереди он услышал тот самый звук, который своим сходством с собачьим лаем вчера так глупо сбил таежника с толку. Пролезая на четвереньках под низко нависшими ветвями и над сплошным сплетением колючих сухих зарослей, пахом Степанович вскоре услышал этот звук над головой. Среди мрака в ветвях ели он увидел большую белую сову с настороженными ушками. Вот она закатила желтые пуговки глаза, чуть запрокинула назад голову, словно что-то проглатывая, и приоткрыла свой пригнутый книзу клюв. «Гау-гау!» С усилием выдавила она тепловатый гортанный звук. «Вот ты где, старая колдунья!» — сердито прошептал Пахом Степанович. «Чтобы не сбивала с толку людей, вот тебе дьявольское трудье!» Грянул выстрел, и птица, цепляясь безжизненно распущенными крыльями за сучья ели, упала к ногам таюжника. Пахом Степанович отбросил ее ногой, продолжая мстить совет за свою собственную оплошность. В сумерке старый таежник все еще шел вперед. Солнечные лучи погасли в макушках елей, все больше и глуше становился мрак в дебрях, а он шел не останавливаясь. Не одно только желание пройти как можно большее расстояние подгоняло его теперь, но и жажда. Желание пить мучило его давно, он терпеливо боролся с ним, а вода все не встречалась. Хоть бы маленький ручеек или впадину с дождевой водой встретить, Думал он тоскливо. Однако ни ручейка, ни впадинги не попадалось на этой сухой, лишенной травы земле, устланной лишь толстым слоем мертвой хвои. А сумрак в дремучем лесу стал непроглядным, идти стало невозможно, да и рискованной из-за опасности потерять направление. Он сбросил ношу и принялся устраивать ночлег. От жажды у него кружилась голова, а во рту все пересохло до того, что больно было ворочить языком. Пахом Степанович при сети костра открыл банку сгущенного какао, в котором до сих пор не прикасался, хотя в мешке у него лежало больше дюжины таких банок. Густая приторная масса не утолила, а еще более разожгла жажду. Всю эту ночь таежнику снилась вода. Он пил ее, пил без конца и никак не мог напиться. На рассвете он стал слабый и измученный. Сухой язык прилипал к небу. К счастью, утро выдалось расистое, но оказалось нелегким делом добыть хоть несколько капель воды. Роса села верхней части крон. Пахом Степанович попробовал раскапывать землю. Под слоем хвоя обнаружился подзул слегка напитанный влагой. И Пахом Степанович уже обрадовался Но его ждало разочарование. Чем глубже он долбил яму, тем земля становилась суше и плотнее. Никаких признаков воды в этом белесоватом суглинке не было. Старый таежник с отчаянием бросил свой топорик. Ничего не оставалось, как взобраться с котелком на дерево, и каких бы это трудов ни стоило, попытаться собрать немного росы, чтобы хоть горло промочить. Почти час лазил Пахом Степанович по вершине могучей ели. Он подставлял котелок по ответке и стряхивал с хвои мельчайшие изумрудные капли. Между тем солнце поднималось все выше, роса испарялась, а в котелке оказалось так мало воды, что она едва закрыла дно посудины. Там же Пахом Степанович одним глотком осушил котелок. И снова изнурительный путь по тайге. Над головой только маленький клочок неба, а перед глазами могучие деревья, одни деревья. Несколько выстрелов, сделанных в первой половине дня, безответно потерялись в глухой тишине леса. Воды по-прежнему нигде не было. Всю ее без остатка впитывал в себя густой еловый лес. В сущности, этот лес представлял собой, как ни странно, мертвую пустыню – в которой властвовал не песок, а сплошная однообразная ель, давно уничтожившая здесь все другие деревья. В этом лесу не слышно было пения птиц, не водились звери. Даже комары прилетали редко, а мошкары совсем не было. Пахом Степанович напрягал последние силы. В ушах у него стоял непрерывный нудный звон. Иногда начинала кружиться голова, а в глазах рябило, и все качалось. И трудно сказать, чем все это могло бы кончиться, если бы в полдень на его пути не оказалось счастливой находки. Ель неожиданно расступилась и образовала небольшую поляну шириной метров пятьдесят. Заросли кустарника, что сплелись на поляне, несказанно обрадовали Пахома Степановича. Там была жимолость. Сдерживая себя, чтобы не броситься к ней, он прошел к середине поляны, надеясь встретить ручей. Старый таежник не ошибся. Небольшой родничок пробивался тут из-под корневищ кустарников. У ключа образовалась лужица студеной воды. Бахом Степанович призвал все свое спокойствие, чтобы не спеша снять с плеч тяжелый мешок. Встав над родничком на колени, Он дрожащими губами взял два глотка воды, а снял фуфайку, сбросил шлепчонку и несколько минут сидел неподвижно, приходя в себя. Когда лицо немного остыло, он еще сделал несколько глотков, умылся. Опасаясь пить много холодной воды, он решил утолить остаток жажды ягодами. Он раздвинул кусты, и осунувшееся его бородатое лицо озарилось счастьем. На лозах от земли почти до макушек были налеплены гроздья крупных янтарно-черных ягод, покрытых налетом спелости. Они оказались ароматными, сочными, моментально утоляли жажду. Старый таежник ходил от куста к кусту, как вдруг обратил внимание на длинный бугорок, показавшийся среди зарослей. Бугорок напоминал человека, засыпанного листвой. Не успел Пахом Степанович подумать об этом, как в глаза ему бросился какой-то черный предмет, похожий на ружье, прислоненный к глазам. Пахом Степанович полез в гущу и внимательно осмотрел этот предмет. Оказалось, что это была покрытая ржавчиной старая берданка. Ложа уже сгнила, И в руках Пахома Степановича остался один ствол, когда таежник взялся за берданку. Он разворошил стволом листья на бугорке и увидел истлевший клочок одежды желтое кости скелета. Таежник отшатнулся, потом набрался мужества, рассмотрел трепицу, подцепив ее стволом. На ней еще сохранились чуть заметные следы орнаментированной вышивки. Бедный ты человек. «Какую же лихую годину настигла тебя беда!» Печально и мрачно пробормотал Пахом Степанович. Он осторожно разгреб слежалая ставшая прахом листья. Под ними обнаружился скелет человека, покрытый стлевшим тряпьем. Рядом оказался патронтаж, набитый позеленевшими от токиси гильзами, под ними лежали остатки котомки». Они рассыпались от прикосновения ствола, показались круглые шарики, свинцовые пули. Пахом Степанович посидел, раздумывая над судьбой безвестного человека, сложившего вдали от родного угла свои кости. Потом собрал свинцовые пули, разрядил патроны, вынул из них дробь. Все остальное, в том числе и старую берданку, он положил рядом со скелетом и принялся... Засыпать безымянную могилу Толстым слоем земли Постояв с опущенной головой Выросшего холмика Он сказал грустно и тихо «Прощай, паря! Спи спокойно!» Отдых, а главная вода и ягоды Подкрепили силы Пахом Степанович запасся ягодой Сколько могли вместить котелок И банка из-под какао И, закинув мешок за спину Продолжал путь Шел он теперь быстро, стараясь отогнать мрачные мысли, навеянные встречи с безвестной могилой. До вечера он сделал еще два выстрела, но, как и раньше, лесная глушь не отзывалась ему. На следующий день Пахом Степанович с утра выстрелил вверх и опять ответа не дождался. Тогда впервые в его таежной жизни стала неразрешимая задача. Что делать дальше? Долго он думал над своим положением и над судьбой заблудившихся Добенцова и Анюты. Какие только мысли не приходили ему в голову. Наконец он сбросил мешок и полез на одну из самых высоких елей. С ее вершины ему открылся знойный простор солнечного дня. Гридосопа, которую он миновал, Чтобы вступить в равнину с густым ельником, осталось далеко позади. Впереди же, километров в двух-трех, тянулась новая вереница сопок. Ярус за ярусом громоздились они все выше и выше. Там, по-видимому, пролегал главный хребет Сихота Алиня. На первом плане выступала высокая сопка с раздвоенной, похожей на верблюжий горб вершиной. Судя по яркой зелени, на этой сопке рос березняк, и с нее должна хорошо просматриваться панорама окрестной тайги. «Если с ними ничего не случилось в этом проклятом ельнике», — думал Пахом Степановича о Дубенцове и Анюте, — «то не обязательно задержатся у этой сопки. Должны же они убедиться, что идут не в ту сторону». Нужно добраться туда, да развести на сопки костер побольше, а вот увидят и дадут знать, где они. В этот день он уже не страдал от жажды, то и дело ему встречались шумные ручьи, бегущие со стороны хребта. В полдень Пахом Степанович не стал готовить обед, чтобы не тратить время, а устроил лишь короткую остановку. Закусив наскоро местными консервами, он стал пробираться к запримеченной с дерева сопки. Когда, по его предположениям, до нее было недалеко, он очутился в виловой пустыне. Пахом Степанович выстрелил, надеясь, что, может быть, хоть теперь его услышит. То, что произошло после этого выстрела, оказавшегося роковым, старый таежник припоминал впоследствии весьма смутно. Сначала до да, его слуха донесся треск сучьев. Пахом Степанович мгновенно обернулся. Неподалеку по стволу с дерева шумом и треском летели вниз два медвежонка-муравьятника. Как они ковыркались? Но внимание Пахома Степановича привлекло другое. Ломая колючие ветви, к нему прыжками неслась большая серая медведица с белым треугольником на груди. Пахом Степанович моментально сообразил, он случайно потревожил медведицу, обучавшую детенышей лазанью по деревьям. Подобные сценки ему случалось наблюдать и раньше. Мамаша подводит свои косолапыхчат к облюбованному стволу и урча загоняет их на дерево. Стоит медвежонку заупрямиться, как он получает крепкую оплюху. Загнав детенышей на дерево, медведица грозным рычанием предупреждает их попытку сползти вниз. Из-за сильного ветра в тайге Пахом Степанович не мог вовремя обнаружить присутствие зверей, как и медведица, занятая своим делом, не слышала, что вблизи появился человек. Но Пахом Степанович первым обнаружил свое присутствие, и потому медведица оказалась в более выгодном положении, чем он. Рассверепившая медведица так быстро катилась к Пахому Степановичу, что у него даже не оставалось времени, чтобы «перезарядить берданку», Он только успел повернуться к ней навстречу и выбрать более или менее твердую стойку, чтобы не быть сразу сбитым с ног. Началась лютая беспощадная борьба, только чья-нибудь неминуемая смерть могла положить ей конец. Зверь принадлежал к породе муравьятников или гималайских медведей. Он мельче бурых, но злее их и проворнее». Недаром охотники предпочитают скорее ходить на бурых медведей, чем на муравьятников. Очутившись возле пахома Степановича, медведица с поразительной расторопностью встала на дыбы и своей громоздкой тушей, изрыгая яростный рев, обрушилась на таежника. Став боком и защищаясь ружьем, как рогатиной, пахом Степанович видел перед собой лишь розовую пасть, полную зубов, да лапы с длинными острыми когтями». Ему удалось затолкать конец ствола в разъяренную пасть зверя. Медведица вертела головой, грызла железо, норовила достать лапами голову человека или вырвать ружье союзник намеревался перезарядить ружье и стал выбирать удобную позу. Однако медведица с неослабевающей силой рвала из его рук берданку, и ее приходилось крепко удерживать обеими руками. Вот он чуть поддался назад, мгновенно выбросил пустую гильзу. Оставалось главное – зарядить ружье разрывной пулей. Тогда бы он был спасен. Он сделал еще шаг, выхватил из патронташа патрон, но не рассчитал своих сил. Зверь ринулся на него с новой яростью, и ружье, выскользнув из его рук, оказалось под ногами медведицы. Пятиться было дальше нельзя. Путь назад преграждала Валежина. Свалиться через нее. Верная гибель». Медведица вновь встала на задние лапы и с еще большим остервенением бросилась на таюжника, Но в руках Пахома Степановича уже сверкнул охотничий нож, в свое время сделанный из большого напильника. Старый таежник нагнулся, чтобы подставить свой мешок медведице и снизу поразить ее ножом. Он хотел пошире размахнуться и не успел, очутившись в смертельных объятиях зверя. Нестерпимая, острая боль обожгла его затылок, затуманила сознание Как во сне он чувствовал, что нож все-таки вошел в мохнатую грудь Изо всех сил Пахом Степанович повертвал рукоять, нажимая на нее обеими руками Потом снова воткнул, но сознание уже покидало его, он упал в забытье